Сыночек победно уходит, унося последние мамашины деньги. Надо полагать, этот случай еще не самый отвратительный по своей бессовестности из имеющихся на счету армии алкоголиков. Врачи, наркологи и психиатры отмечают, что у алкоголиков прежде всего – Наблюдается упадок нравственности, равнодушие к другим людям, в том числе и близким, даже членам семьи. Для пьющих становится обычным делом обманывать по самым различным поводам жену, мужа, детей, родителей. И когда на пьянство супруга указывают как на одну из главных причин развода, то делается это более всего из-за резкого падения надежности супруга как спутника жизни. Я немало лет прожил на Чикотке, и могу сказать, что пьянство нанесло огромный ущерб коренному населению, чукчам и эскимосам, прежде всего в нравственном отношении впитывавшие честность и правдивость чуть ли не с молоком матери, эти люди стали обманывать и даже иногда красть. И это среди народа, который честность и правдивость полагал естественными качествами, как любовь к детям, наказание несправедливости, гостеприимство – и другие прекрасные черты высокой человеческой нравственности. Поэтому все, кто возражает против повсеместного сокращения, а в иных регионах очевидно полного прекращения продажи спиртного, тот объективно желает развращения народа до самого предела. Конец примечания и потому уходил, когда другие судорожно цеплялись, клянясь и божась исправиться. Митя тоже клялся в душе самому себе начать все заново. Увы, обещать, ничего для этого не делая, можно, как известно, до бесконечности. Цикл повторялся, только в другом коллективе. Впрочем, это несколько преувеличенно сказано. Не было у Мити Пухова коллектива. Нигде не успевал он укорениться, обзавестись с друзьями, а собутыльники не в счет. Его разбирали на бригадных и общих собраниях, на заседаниях правкомов, Выносили выговоры и выговоры с последним предупреждением. Митя не спорил, признавал их справедливость, но желания побеждали довода разума и практически без борьбы. Наверное, нет грустней картины, чем нравственное падение человека. Разрушение личности может быть, самое мрачное из человеческих трагедий. Как остановить падение? Как выбраться из этой беды? Да и можно ли выбраться из нее? Конечно, Митя начал катиться по наклонной задолго до приезда на север. Впервые всерьез попробовал вина в классе пятом, И страшно гордился этим. А уж в старших классах и перед службой в армии, как говорится, выпивал. Он и в армии ухитрялся пропускать, потому что служба оказалась не слишком обременительной. Фактически он не столько военным делом занимался, сколько рисовал всяческие плакаты, до да лозунги писал. Часто выпивать стал уже в институте, когда после армии, на удивление самому себе, поступил. Но и там не считал себя пьяницей, хотя именно из-за пьянки пришлось уйти со второго курса. А уж как дотянул до окончания художественно-промышленного училища, куда его приняли из уважения к художнику, большой величины, прежнему институтскому педагогу Мити, верившему в его талант. Как сделал дипломную работу, это вспоминалось с трудом. Особенно много пил потом, когда устроился работать в контору, занимавшуюся оформлением чего угодно. Не у него, так у приятелей, всегда оказывались деньги на вино. Впервые задумался о себе Пухов, когда от него ушла жена. Молча глотая слезы, она забрала тихую, всегда грустную дочку Соню и ушла. Примечание. Современная наука всерьез обратила внимание на связь между употреблением спиртного и здоровьем зачатого в ребенка на грани нашего века. В Швейцарии в 1900 году было выявлено 9000 идиотов. Анализ показал, что все они зачаты главным образом в течение двух коротких периодов года – а именно в период сбора винограда и на масленице, когда люди больше всего пьют. При этом наибольшее число идиотов дали винодельческие кантоны Швейцарии. Подобные данные несколько раньше были получены и во Франции. Учеными многих стран, Выполнены сотни исследований. Неоспоримый факт. Если зачатие произошло, когда один, а особенно оба родителя, находились в состоянии алкогольного опьянения, у них рождаются неполноценные дети с различными патологическими отклонениями. Дети-эпилептики, дебильные, психопаты. Академик Углов рассказывает о таком случае. 160 яиц положили для искусственного вывода цыплят в сарай, под которым находилось помещение для перегонки спирта. К сроку появилась только половина цыплят. 40 из них погибли, а 25 вылупились уродливыми, с обезображенными клювами, без когтей. Таково воздействие спирта даже паров и сквозь корлупу на зародыш. В настоящее время алкоголь считается наиболее токсичным из всех известных ядов в отношении человеческого зародыша. Подавляющее большинство идиотов и умственно неполноценных детей рождается в настоящее время от родителей алкоголиков либо от тех, кто был нетрезв в момент зачатия или даже накануне. Французский исследователь Морель проследил за жизнью четырех поколений людей, страдавших хроническим алкоголизмом, Вот его сведения. В первом поколении нравственная испорченность, алкогольные излишества. Во втором – пьянство в полном смысле. Представители третьего поколения страдали ипохондрией, меланхолией, были склонны к убийству и самоубийству. В четвертом – тупость идиотизм, бесплодие. В результате обследования полутора тысяч матерей и их детей отклонения от нормы наблюдались у 2% детей,